Было воскресенье. Большинство ресторанов было закрыто, и они очутились в скверном бистро на Ратушной площади. Вокруг слышалась американская, английская, французская и вновь американская речь. Жюльен пытался разговорить Анжелику, но она ограничилась лаконичными ответами. Он понял, что ей не хочется этим вечером возвращаться домой по причинам, о которых она молчала. По тем же причинам пришла она и к нему, проведя, как обычно, несколько часов у своей монахини. Он стал понастойчивее. Не испугалась ли она чего-то? Она покраснела еще сильнее и окончательно замолчала. Затем он повел ее в кафе «Риволи», опасаясь встретить там знакомых, иногда заглядывающих по воскресеньям в это привилегированное заведение Анжелика вся сжалась в комок. В углу зала сидела голдящая компания парней и девчонок. Проходя мимо, Анжелика отвернулась. Жюльен понял, она не хочет, чтобы ее узнали. В кафе тоже было полно туристов, и, кроме того, это впервые бросилось ему в глаза. Не было привычных лиц, словно энское общество спасалось от наплыва чужестранцев. Они посидели. Потом, <one> second... <quellen> поговорили. потом Жюльен предложил Анжелике проводить ее домой. она опять покраснела и попросила разрешения переночевать у него. вам не понять начала она, да так и не кончила. он и впямя ничего не понимал, но больше задавать вопросы не стал. весь обратный путь они молчали. думала она сама достала из шкафа белье. Постелила себя на диване в гостиной, затем уединилась в ванной комнате, где провела всего несколько минут. Вышла она оттуда в ночной сорочке до пят, которую захватила с собой из дому. Под толстой тканью едва угадывались ее формы, однако худенькой ее назвать было нельзя. Отчетливо выделялась лишь грудь. Из-под рубашки виднелись ноги в чулках Желая ей спокойной ночи, Жюльен чуть было не обнял ее поэтически, как маленькую девочку, но в последний момент удержался. Ему казалось, что он может оттолкнуть, испугать ее. Долго еще не спалось Жюльену в ту ночь. Он больше не вспоминал ни о самом преступлении монстра, ни о молчании, которым оно было окружено в свете. Не приходила на память и Лючия, с которой он переспал несколько часов назад. Мысли его были заняты Анжеликой. Он прислушивался к шорохам в соседней комнате, пытаясь уловить ее дыхание, но все заглушал уличный шум. В какой-то миг все стихло, он замер, но ничего не услышал. Сердце его билось, он чуть было не встал. Увидеть, ну, только увидеть, больше ничего. И вновь раздались громкие голоса скорее вопящие, чем распевающий песню на мотив рока. Это были американцы, он еще раз подумал о том, что ненавидит их, и, наконец, заснул. Когда он проснулся, завтрак был уже готов. Анжелика в фартуке сновала по квартире. Видимо, она не решилась еще раз воспользоваться ванной, и от нее слегка пахло потом, это взволновала Джульена, белокурая и розовая. Подумалось ему, он выпил три или четыре чашки очень крепкого чая и ушел на службу, не осмелившись поинтересоваться, останется ли она и на следующую ночь. Консульство было взбудоражено до предела. Преступление на Страстную Пятницу занимало умы служащих. Мадемуазель Декармон, шофера Джейна, господина Бюжжу, в гораздо большей степени, чем умы остальных жителей города. В страшном волнении пребывала госпожа Танкреди, француженка вдова бывшего военского муниципального советника, которую Жюльен уже встречал в комнате своей секретарши. Она подошла к Жюльену, протянула к нему руки, и воскликнула, что если последует новое преступление, тогда она будет просить защиты у французского консульства. Из ее бессвязной тирады следовало что она желает завещать Франции свою виллу на холмах со всеми коллекциями, но что завещание ею пока не оформлено, и еще не поздно изменить решение. Я уже предупреждала однажды господина что ну, если вы ничего не сделаете для меня, я в свою очередь ничего не сделаю для вас. Ну, бедняги своих забот был полон рот. Жюльен попытался успокоить ее. В конце концов, мадемуазель де Кармон объяснила ему причину подобного волнения. Оказывается, первое свое преступление, положившее начало последующим, садист совершил на дороге, пролегающей мимо имени госпожи Танкреди. Поскольку господин Танкреди оказался первым на месте преступления, Его некоторое время держали под подозрением. Позднее бывший муниципальный советник утверждал в личной беседе, что если бы его хорошенько расспросили, он мог бы о многом рассказать.